было чудесное летнее утро после отъезда жены лукутин редко бывал дома ночевал на службе он вышел чтобы подышать утренней свежестью улица была еще пустая прошли двое рабочих проехал грузовик с военными кряхтела бабка тащила большой узел вдруг лукутин услышал знакомый голос Говорил Сталин. Лукутину показалось, что Сталин обращается именно к нему. Его называет другом. Сколько раз в прошлом Лукутин терзался, спрашивал, не чужой ли я. И вот в то июльское утро он понял, как крепко связан с каждым домом, с каждым словом, с каждым встречным. Он почувствовал землю под ногами, когда эта земля заколебалась. Июль был знойным. Сводки могли извести. Все новые и новые направления. Многие из сослуживцев Лукутина уже воевали. Московские переулки не походили на себя. Исчезло детвора. Город умолк, как лес без птиц. В очень жаркий день по одному из помрачневших переулков за москворечья шагали ополченцы. Они пели, даешь пулеметы, даешь батареи, чтоб было веселей. Пели они нестройно, нестройные шагали. Сразу было видно, что это люди, привыкшие держать не винтовку, а перо или циркуль. Были среди них пожилые, были очень толстые и низкие, и высокие, и хилые, были астматики. Больные сердцем с отечными лицами, филологи, щитоводы, ботаники и художники, театральные бутафоры, кассиры, переплетчики, библиотекари, столеры, монтеры, люди всевозможных профессий. Они старательно изучали азы военной науки. Всего труднее им было стройно маршировать. Среди них был Лукутин. Он теперь успокоился. Даже сводки его как-то меньше огорчали. Он больше не смотрел со стороны и не гадал, что будет, он стал частью огромной военной машины. Усталость мешала ночью уснуть, тогда он думал напряженно, поспешно, как будто хотел до первого боя додумать все непонятое им за долгие годы жизни. Он говорил себе, молодым все ясно, они защищают свои идеи, свой мир, а я... Сколько раз я в душе спорил с товарищами, почему теперь исчезли все различия. Сегодня мы проходили мимо старой церквушки. Я неверующий. Она мила мне березками, детскими воспоминаниями. Напротив, школа. Там был призывной участок. Если мы выстоим, в этой школе будет учиться Поленька. Старик Журавлев вчера сказал, что мы защищаем Россию. Нет, мне, дорога, не просто Россия, а вот эта живая. Сегодняшняя. Она впитала в себя прошлое, а прошлое ничего не может впитать. Я мог критиковать, сомневаться. Теперь я вижу, что было много всякого, и хорошего, и дурного. Но мне без этого не жить. Он засыпал, а утром начиналась учеба. И он радовался. Впервые в жизни он мог не колебаться, не спорить с собой. Теперь он солдат. Пошлют, прикажут, он выполнит Война представлялась ему четкой и ясной Генерал что-то отмечает на карте Командир батальона передает приказ командиру роты А он, Лукутин, ползет, стреляет, сидит в окопе Потом он усмехался, вспоминая об этих мыслях Война оказалась иной Они ночевали в Вязьме В маленьком косом домике, переполненном соломенной мебелью, тюками, трепьем, у хозяйки был флюс. Она печально глядела на военных, вздыхала. Лукутин посмотрел на иконы и, задумавшись, спросил, «Верите в Бога?» Она покачала головой. «Теперь многие повесили. Если немцы придут, так спокойнее. А я хотела бы во что-нибудь верить, жить легче. В народ наш не верите?» Она вздохнула. «У немцев, говорят, все на машинах, у них солдаты шоколад получают». Лукутин был с товарищем. До войны Федосеев работал на шарик подшипники. Он писал письмо жене, но, услышав разговор, оторвался, сказал хозяйке. «Женская у тебя природа. Погоди, приедем на машине, залюбуешься». Хозяйка снова вздохнула. Болел зуб, и было страшно. Бомбить будут, потом придут немцы. Когда под утро Лукутина и Федосеев уходили, она всплакнула. Не пускайте вы немцев, все-таки свои... Эти слова преследовали Лукутина. Он вспоминал глаза женщины, грустные и бессмысленные. Такие бывают у замученной лошади. Федосеев, наверное, думает о жене. У других жены, родители, друзья, а у него только Поленька. Ей написать нельзя. Она не понимает, куда девался папа. Ее нужно заслонить, как эту женщину с флюсом, и за всех думать, и за всех умереть. Вдруг он струсит. Он считал себя малодушным, Разве он осмелился когда-нибудь выступить против других? Раскрыть рот на собрании, даже перед Катей он рабел. Что же с ним будет в те минуты, когда их храбрые теряются? Ночью немцы бомбили деревню, там стояла батарея. Было светло, как днем от ракет. Кто-то выругался, «Гад, сколько навешал!» Лукутин лежал на животе и тупо себя спрашивал, «Почему я так боюсь?» Даже удивительно. Неужели я исключение? Жалкий трус. Все внутри обрывается. А уйти, не уйду, нельзя. Два дня спустя он попал в пекло. Все произошло как-то сразу. Должно быть, генерал знал о положении, но командир роты не подозревал, что немецкие танки прорвались. Правда, им не раз говорили, что танков бояться не нужно, есть гранаты, бутылки... Важно только не снервничать, выждать, когда танк подойдет. Когда об этом говорил батальонный комиссар, все выглядело простым и не страшным. Люди, однако, растерялись. Лейтенант Жигач кричал «Бутылки где? Щеголев говорит, что утром послал!» Лукутин оказался в узенькой канаве, поросшей крапивой, рядом Федосеев, Левин. Бутылки были из-под пива, и Федосеев попробовал шутить «Раков не хватает!» Левин в ответ выругался. Лукутин молчал. Он ни о чем не думал, только жадно вглядывался вдаль. Сколько они просидели! Лукутин машинально смотрел на циферблат часиков, но ничего не удерживалось в сознании. Он не увидел, а услышал приближение головного танка. «Гул и ляск росли!» Лукутин пригнулся еще ниже. Крапива жгла лицо. Дорога на этом месте круто поворачивала. Танк замедлил ход. Лукутин увидел, как из башенного люка показался немец, кажется, офицер. Лукутин выпрямился и швырнул бутылку. В глазах у него все помутилось, он больше ничего не видел. Стреляли. Лукутин снова прижался к земле. Страшно не было.